Глава 20. После позорного провала с пролетарским районом Лиха готов был на любое дело, чтобы оправдаться в глазах шамана. Никодим пришел в лазарет, когда Лихо штопали. Тот выпил полбутылки самогона, чтобы выдержать операцию. Шили-то по-живому, и, несмотря на выпитая, боль была нестерпимой. Никодим дождался, когда Коновал наложит последний стежок после чего наклонился к лежащему в поту на столе Лихачеву и передал приказ шамана. От себя добавил только «Смотри, не обосрись, следующий косяк шаман не спустит». Никодим ушел, а лихо остался переваривать информацию. Задача поставлена с виду легкая. Что может быть проще – смотаться в деревню, вывести женщин и детей, мужиков перебить, если такие окажутся в деревне? Только лихо напрягал тот факт, что в напарнике ему назначили адвоката. С Делюкиным Лихачев с первого дня знакомства схлестнулся. Не понравилось лиху, что шаман какого-то сопляка с самого дна выдернул да поставил бригадиром. За какие такие заслуги, спрашивается из грязи в князи. Лихачеву бригадирскую должность пришлось потом и кровью в полях несколько лет зарабатывать. А этот только среди часовщиков появился, так его сразу на все готовенькое. До открытого конфликта у них с адвокатом не доходило, но об их неприязни все часовщики знали. Не иначе шаман таким образом решил показать Лиху свое недовольство. Лихо решил, что с этой маленькой проблемой он разберется на месте. Сейчас главное это спаться, чтобы утром свеженьким и здоровеньким быть» как любила приговаривать его бабушка Нюра. Она погибла в первый год после катастрофы от рук мародеров. Тогда ошалелые от изменяющегося вокруг мира подлые люди стали сбиваться в стаи. Они врывались в деревни, жгли и убивали людей ради того, чтобы присвоить чужое имущество, накопленные за годы честного труда деньги, да кое-какие драгоценности. Кто тогда мог предположить, что деньги совсем скоро перестанут иметь ценность, станут цветными бумажками, которые разве что на растопку годятся? Вот одна из таких банд-мародеров заглянула на огонек в деревню, где жила бабка Нюра. От деревни остались только угли. Лихо же узнал об этой потере, когда в угличе на барахолке у одного барыги всплыла старинная брошка в виде стрекозы которой баба Нюра очень гордилась. Она ей досталась от матери, а той от ее матери. Так и переходила по наследству. А тут у Коли жмота на прилавке лежит, глаз мозолит. Лихо тогда жмота в оборот взял. Тот кровью харкал долго, сперва упирался, а потом рассказал, что перекупил ее у Вани Столбняка. Тот как раз из дальнего рейда вернулся. Лихо Колю жмота на волю отпустил. У него к нему никаких претензий не было. Тот в самом деле не мог знать, какую ценность эта брошка имеет для Лиха. А вот Столбняку так уже не повезло. Лиха его долго на лоскуты резал, пока тот всю банду не сдал. Мародеров, что деревню бабы Нюры сожгли, Лиха с ребятами по одному вычислил и перебил. Все, что осталось от вещей бабки Нюры, и не успела расползтись по барахолкам и рынкам Волги, он вернул. Эти вещи пылились у него на квартире на первой пролетарской улице, неподалеку от мятежного района. С вечера лихо предупредил своих ребят, чтобы к 9 утра были готовы выступать. И ребята его не подвели. Когда он спустился к подъезду в 9 с копейками, два лендровера стояли под парами и ждали только его. Лихо окинул взглядом свою изрядно потрепанную команду. Всего 12 бойцов, а ведь несколько дней назад их было около 50 человек. И вкратце рассказал, какую задачу перед ними поставил шаман. Ребятам задача не понравилась. Кому может понравиться лезть под пули за сомнительным результатом? Не понравилось им и то, что адвокат со своей командой будет участвовать в операции. «Опять работать будут все, а заслуженные почести получит один Делюкин». Но никто и слова поперек не сказал. Адвокат со своей командой ждал их на выезде с территории завода. Дверь головной машины была открыта. Делюкин сидел на переднем сидении, свесив правую ногу на улицу и курил какой-то самосад. Дым был серым и вонючим. Лихо приказал тормознуть выбрался из машины и направился к адвокату. «О, какие люди без охраны! Привет, лиходей! Слышал, вчера ты с шаманом поспорил за литературу, и он поставил в вашем споре жирную точку!» Адвокат смерил лихо насмешливым взглядом и рассмеялся. «Ладно, ладно, не обижайся. Что там за Юсова-то такое? Ты там бывал?» «Не доводилось. Наша задача — вывести оттуда гражданских и доставить на завод», — равнодушным тоном скучающего офисного клерка ответил лихо. «Зачем это?» — удивился адвокат. «А ты шамана спроси, его это распоряжение», — отрезал лихо, но потом смягчился и добавил. «Юсова — это вотчина археолога. Гражданские — его люди. Шаман хочет добиться от археолога сговорчивости». «Тогда все понятно. Шмель, карту!» – потребовал адвокат. Боец передал ему с заднего сиденья сложенную карту, которую Делюкин тут же развернул. Карта была старая, потрепанная, довоенная. Такие раньше продавались в газетных киосках и в сувенирных лавках. Мысль такая. Вон, смотри. Едем так и так. А вот здесь, в Шевердино, делаем остановку. Берем там языка. Нужен нам человечек, чтобы показал, кто к людям археолога принадлежит, а кто мусор, на который не стоит размениваться. И вот с этим языком мы едем дальше, уже до Юсова. Если проехать сможем, там сейчас дороги раскисшие. Может, придется машины оставлять, — заметил Лихо. Там на месте разберемся. Давай тогда первыми езжайте. Мы вам в хвост пристроимся, — предложил адвокат. И лихо с ним согласился. В Шевердино Лихачеву доводилось бывать. Давно это было, когда его мальчишкой отправляли к бабке Нюре на все лето. Она жила в Васильках, не доезжая немного до Шевердино. И вот мальчишками они ездили на велосипедах к соседям. Когда поиграть, когда подраться, а когда и пиво выпить. В этом был особый кураж. Если кто из пацанов сумел раздобыть денег, И уговорить поселковую продавщицу тетю Свету продать им Жигулевского Рыбинского пивзавода. Обычно, если у нее было хорошее настроение, она не сопротивлялась. Конечно, Шивердино сейчас выглядело совсем иначе, чем в его детских воспоминаниях. Весенняя непогода, раскисшие дороги, заброшенные дома безлюдье, уныло и беспросветно. Здесь сразу было видно, Катастрофа уничтожила старую жизнь. Повсюду брошенные, погрузившиеся в снежные сугробы трактора и насквозь прогнившие грузовики. Ими никто уже давно не пользовался. Они казались скелетами динозавров, напоминание об ушедшей жизни, которая никогда больше не вернется». Лихо приказал остановить возле бревенчатого дома, за которым виднелся старый сельский магазин с покосившейся вывеской. Половина букв стерта, но название еще читалось «Продукты 24 часа». Там когда-то работала тетя Света. Возможно, она и сейчас живет в Шевердино. А может, перебралась к кому-нибудь из сыновей, в Углич или Ярославль. Или катастрофа смела с лица земли и ее? Кто теперь знает? Лихо выбрался из лендровера, поправил автомат и направился к машине адвоката. «Может, мне кажется, или с языком у нас будут проблемы? Деревенька-то мертвая». Адвокат вынужден был согласиться с Лихачевым. «Деревенька и правда напоминала скорее кладбище. Пройдет еще лет пять, и от нее и следов не останется». «Дома вырастут в землю или развалятся». «Шмель, бери пару-тройку бойцов и прочеши деревню. Если есть кто живой, ведите сюда. Только старух тащить не надо. Толку с них». Лихо с последним выводом адвоката был не согласен. Обычно как раз старухи-то и были самым важным источником информации. Они всегда все обо всех знали. Правда, в новых условиях, да еще и в деревне, им, скорее всего, было не до сплетен. Каждый день приходилось бороться за выживание. Какие уж тут досужие разговоры и посиделки на скамейке под окнами с подружками-соседушками. Шмель тут же сорвался с места и в сопровождении трех бойцов бросился прочесывать дом за домом. Проход по деревне затрудняли нерастаявшие еще сугробы, под которыми словно мины скрывались разные порой неприятные сюрпризы, забытые с осени. Брошенные грабли, какая-то шпала, участок поваленного забора, пеньки. Да мало ли что там пряталось в снегах. Лихо всего и не помнил, на что доводилось натыкаться ранее. Поэтому приходилось двигаться аккуратно. Но уже через полчаса шмель с товарищами показались на дороге. Они волокли под руки какого-то мужичонку липкого и пропитого на вид. У него был взгляд побитой собаки. Похоже, он уже прощался с жизнью. Как только от страха в штаны не наложил. Удивительно. «Прятался в дровяннике на окраине», — доложил шмель. «Тебя как зовут, родимый?» — спросил адвокат. Мужик поднял голову и посмотрел мутными глазами на Делюкина, а потом перевел взгляд на Лихачева. Он пытался на их лицах прочитать свое будущее, но часовщики были непроницаемы. — Сеня Морошкин меня зовут. Я тут живу. Давно уже, — пробормотал мужик. — Сеня, чего так не весело? Мы часом не на поминках, — усмехнулся адвокат и ткнул легонько кулаком мужика в живот. — Не раскисай. Мы не за тобой приехали. Ты нам не нужен. Наоборот, поможешь, мы тебя отблагодарим. Тушенку хочешь Хорошая у нас, свинная, ярославская. Пять банок дам, если поможешь. Морошкин заметно оживился. Глаза заблестели, и туман, кажется, начал рассеиваться. Он весь приободрился и словно бы немного подрос. Что делать надо? Скажите, я на все готов. Вот ты и молодец. Сейчас тебе дядя Лиха вопросы задаст. Ты на них честно отвечай. Мы честность любим. За честность у нас тушенка полагается. А вот за воронье у нас разговор короткий. Пуля в голову на месте. Хотя и пули жалко. Шмель голыми руками все сделает. Правда, Шмель? Шмель плотоядно улыбнулся и продемонстрировал широкие загрубелые ладони, которыми так удобно сворачивать шеи всяким врунам. Морошкин побледнел, судорожно сглотнул и затараторил А зачем мне врать-то? «Мне врать незачем, я все честно расскажу, что знаю». «Заткнись», — оборвал его словесный поток Лиха. Этот Морошкин ему был до желания тут же помыть руки, противен. Лиха откровенно удивлялся и немного завидовал таланту адвоката со всеми находить общий язык и терпеливо путем переговоров добиваться нужного ему результата. У него такого таланта не было». Сейчас бы его люди скрутили этого Морошкина и намяли ему бока, так что тот выложил бы все, что знает. Да, его метод трудозатратен, зато тушенка была бы целее. Там дальше по дороге какая деревня? Так Юсова, удивился Морошкин. И за такие глупые вопросы ему пять банок тушенки собираются отдать. Да эти пришлые полные идиоты, читалось в глазах пенчушки. Кто там живет? — Так знамо кто. Археолог живет и его ребята. Хорошие люди. Они меня всегда выручают, когда мне надо. Если там подработать что, поесть что, всегда готовы помочь. — Вот уже молодец. Можешь считать, одну банку тушенки заслужил. Дело у нас к этому археологу. Вот ты нас сопроводишь до его дома, покажешь и расскажешь, кто там да что, и получишь остальную тушенку, — сказал адвокат. «Так нету сейчас археолога. Он с ребятами в Углич подался. На заработки!» — явно расстроился Морошкин. «Ну, тогда ты нас к старшему отведи. Ведь археолог кого-то за старшего оставил?» — спросил адвокат. «Точно так. Оставил». «Ну вот к старшему отведи», — ласково попросил адвокат. «Слушай, Сеня, а ты скажи, у археолога Вьюсова баба есть?» «Есть! Как не быть. Баба справная». «Верка!» — обрадовался Морошкин. «Ну вот, Сеня, ты нам ее покажешь. Мы с ней побеседуем. Дело есть. Может, в город прокатимся с ней, отвезем ее к археологу». Морошкин как-то сник, огорчился. Видно, заподозрил что-то нехорошее. Но ни слова против не сказал. «Шмель, грузи клиента. По машинам». Вот так продал Сеня Морошкин своего благодетеля-археолога «За пять банок тушенки!» С утра у Веры на душе было тревожно. Она переживала, что, может быть, с Димой что-то случилось. Уехал с Толбов вроде не так давно, но новостей никаких нет. Гонец не приезжал. Хотя обычно на выездах раз в две недели археолог присылал человека в Юсово с последними новостями, продуктовой посылкой и письмом для неё. Дел никаких особо не было, Книжки читать Вере давно наскучила, да и книжки-то все были одни и те же, что в деревне от прежней жизни сохранились. Да ребята из дальних рейдов привозили. Вера скучала по кино и телевидению, которые остались в прошлой жизни. В прежние времена в Москве она очень любила посещать кинотеатры, не пропускала ни одной интересной новинки. Они с подругами постоянно выбирались субтитров, в торговые центры, где сначала смотрели фильм, а потом с чувством, с толком, с расстановкой совершали шопинг, который заканчивался в одном из ресторанчиков за бокалом шардоне. Больше всего Вера предпочитала романтические комедии с элементами драмы. Так, чтобы и посмеяться можно было, и за душу, чтобы брало. Она многое бы отдала, чтобы хоть ненадолго вернуться в один из прежних дней – И оторваться по полной программе. Но это все были глупые, пустые мечтания, которыми девушка ни с кем не делилась. Даже с Надей, ближайшей своей подругой. Надя была женой Серёги Рыжова, доктора, который очень помогал Столбову во всем. Вот и сейчас он уехал вместе с археологом на задание. А женщины старались друг друга поддерживать, чтобы как-то сгладить грусть-печаль. Утром Вера, после кружки травяного отвара, которым зимой они заменяли чай, отправилась к Наде. Та жила на окраине их поселка, практически возле крепостной стены. В первые годы после войны археолог решил, что надо их поселок оградить высокой бревенчатой стеной, на которой можно нести боевое дежурство и не подпускать никого из чужаков. В ту пору на Волжских берегах царила анархия, и банды мародеров разъезжали от деревни к деревне. Эти подонки не щадили ни стариков, ни детей, грабили, насиловали и убивали. Повсюду царила кровавая вольница. Крепостную стену выстроили с дозорными вышками. Установили и большие ворота, на которых постоянно несли вахту ребята. Несколько раз эта предосторожность позволило отразить нападение бандитов без лишней крови. В последнее время все было спокойно. Люди вокруг знали, кто живет в Юсово. Авторитет археолога был непререкаем. За те три с небольшим года, что Вера прожила в деревне, никто не осмеливался напасть на них. Наоборот, люди из окрестных поселений приезжали в гости с предложением дружбы и взаимопомощи. Темные времена... Казалось, навсегда отступили в прошлое. Улица встретила Веру прохладной неизвестностью. Весна уже вовсю заявляла о своих правах. Легкий ветерок бросил снежную морось девушке в лицо. Она зажмурилась и утерлась рукавом куртки. В носу ужасно засвербило, и Вера не удержалась от задорного чиха. И словно по призыву из-за соседней избы показался лёха Гришко в сопровождении Макса Лисова. Молодого парня, который несколько лет назад перебрался к ним из Шевердино. «Какие люди без охраны!» — с улыбкой приветствовал девушку Гришко, поправляя ремень автомата. «Куда путь держишь, красавица?» «К Надьке», — ответила Вера. «Не любила она эти пустые разговоры, но не ответить невежливо. Да и что делать, когда других тем для разговоров, кроме как о погоде, да о соседях нет?» Зиму и раннюю весну поселковые коротали за скучными разговорами. За долгие темные дни соседи успевали все обсудить по несколько раз. Но ничего, скоро снег сойдет, начнется подготовка к посевной, пойдут рыбалка и охота, потом уже заготовка ягод и грибов. И будет не до скуки, все время за работой придется проводить. Да и Дима обещал ее в Углич свозить, развеяться. «Передавай привет. Если археолог весточку не пришлет, на следующей неделе, думаю, к нему Макса отправить. Так что не падай духом и не спи на ходу», — подбодрил девушку Глушко. «А кто спит?» — удивилась Вера. Засыпая на ходу, я увидел, как Аду неожиданно совершенно не к месту бросил лёха Гришко, но Вера не обратила на эту странность внимания и побежала дальше, стараясь не поскользнуться на обледенелой дорожке. Надя радостно встретила подругу. Чайник свистел на плите, на столе уже стояли чашки с травяными сборами, да банка с малиновым вареньем, которое так любила Вера. «Проходи давай, сейчас позавтракаем», – протараторила Надя, снимая чайник с плиты. Вера повесила куртку на вешалку, переобулась в домашние войлочные тапочки и прошла к столу. Могла ли она в свое время представить, что станет настоящей деревенской бабой и будет чаи гонять с соседкой, пока мужчины промышляют где-то? А ведь она привыкла считать себя модной штучкой, одевалась раньше изысканно, со вкусом. В деревне у бабушки на валенки смотрела с презрением. Но то в старое время, в другой жизни. Подруги выпили по кружке отвара с брусничным листом. Надя успела пожаловаться – что в последнее время стало плохо засыпать, а по ночам ей все больше кошмары снятся. И что с этим делать, она не знает. Стала на ночь выпивать по рюмке самогонки, что доктор еще сосени запас. Но если каждый день пить, то можно и спиться в конец. Вера успела сказать, что все дело в морозной, затянувшейся зиме, которая всем давно надоела. Но скоро снег стает, природа вокруг начнет просыпаться – И тогда закончатся все кошмары. И вдруг где-то совсем рядом послышались автоматные выстрелы. Внутри у Веры все заледенело. Давно в Юссово никто не слышал оружейной пальбы. Что это такое? выдохнула Надя испуганно. Она прильнула к окну, пытаясь разобрать, что происходит снаружи, но из ее окна была видна только бревенчатая крепостная стена. Может, наши кабанов отгоняют? Помнишь, в прошлом году так было. «Кабань и семьи приходили прямо под стену», — высказала предположение Вера. «Может», — согласилась Надя, — «но было видно, что она не поверила в эту версию». И тут снова заговорили автоматы, но на этот раз ближе. Похоже, стреляли с их стороны. «Надька, у тебя оружие в доме есть?» — спросила Вера, не в силах оторвать взгляд от окна. «Есть. Сережа в чулане оставил несколько стволов», — растерянно пробормотала Надя. «Тащи сюда, а я пока дверь замкну». Дима учил Верку стрелять. Давно это было. Она сперва возмущалась. Зачем ей учиться обращаться с автоматом, когда рядом с ней грозный археолог? Но Дмитрий был тверд. Вдруг его не будет? Что тогда делать? Вера отказывалась верить в это, но Дима настаивал. Он научил ее хорошо стрелять. Да и глаз у девушки был соколиный, как Столбов всегда говорил. Он неоднократно брал ее с собой в лес на охоту, но никогда еще Вере не доводилось стрелять по людям. «Ты что думаешь, это...» Вопрос застрял у Нади в горле, но Вера на него ответила. «Надо быть готовым ко всему». Два джипа медленно вкатились в деревню Юсова и остановились на окраине. Лихо опустил стекло и высунулся наружу. Ветер швырнул в лицо снежную морось. Лихо фыркнул недовольно и утерся. Впереди виднелась сплошная бревенчатая стена метра три в высоту, по центру которой красовались грубые ворота из тех же бревен. На стене справа и слева от ворот находились башенки, в которых виднелась вооруженная стража. Лиху даже показалось, что он видит ствол пулемета в башенке слева. «Да это же, мать его, крепость какая-то!» Лихо грубо выругался и поднял стекло обратно. «Шикарно археолог обустроился. Ничего не скажешь. И как мы будем штурмовать эту крепость?» затрещала рация голосом адвоката. «Если штурмовать, то тут без шансов!» согласился Лихо. «Но у нас же есть человечек, который сможет нас отрекомендовать». «Наша отмычка! Хорошая идея! Пробуем!» приказал адвокат лихо махнул рукой и машина тронулась с места на заднем сиденье сжался в комок сеня Морошкин с каждой новой минутой он все больше жалел о том что влез в эту авантюру которая явно закончится плохо Несы мужик скажешь что мы по делу к археологу нанять его хотим сами из изкалязина приехали понял спросил лихо и обернулся чтобы убедиться что его слова дошли до адресата Морошкин кивнул. Но было непонятно, это он кивнул или просто дрожал. Джипы подъехали к воротам крепости и остановились. Лихо выбрался из машины, задняя дверца открылась, и боец по кличке Бугай вытолкнул Морошкина на улицу, после чего вышел сам, придерживая автомат, висевший на плече. Лихо подошел к воротам и ударил пару раз кулаком. «Открывайте, хозяева, гостям, дело есть». «Надо бы поговорить». За воротами не больно-то торопились оказывать гостеприимство. Наконец на стене показались два человека в камуфляже и при оружии. Они внимательно осмотрели гостей, и один из них, вероятно, самый главный, обратился к Морошкину. «Сеня, и тебе тоже здравствуй. Кто эти люди и зачем ты их привел? Гришка, это ребята деловые. Приехали о работе поговорить». «Пускай, пообщайтесь, и мне, может, что перепадет». Лихо не сомневался, что у археолога с местными был разработан свой тревожный код. Только он также был уверен, что Морошкин настолько труслив, что никогда не осмелится предупредить Юсовских. «Ладно, если ты за них ручаешься», — послышалось со стены. «Ручаюсь, да». Лихо вернулся к машине. Мотор зарычал, крепостные ворота медленно открылись, И часовщики въехали на землю археолога. Морошкин сидел на заднем сиденье, зажатый бугоем и кастетом. И, казалось, даже не дышал. Угрозы он не представлял. Лихо снял автомат с предохранителя и приготовился к бою. «На земле валим всех!» – послышался сквозь треск голос адвоката. «Главное – стену зачистить!» «Принято!» – отозвался лихо. Приезжих встречали четверо с автоматами в камуфляже и разгрузке. Броников на них не было. Но четверо встречающих – это не значит, что весь гарнизон тут перед ними выстроился. Надо было быть готовым к любым неожиданностям. Лихо вышел из машины. Навстречу ему шагнул грубоватого вида боец в вязаной лыжной шапке, надвинутой по уши. «Я Алексей Гришко, старший по крепости. Археолога сейчас нет» так что все можно обсудить со мной. Я передам». Лихо пожал руку Гришко, она была теплая и шершавая. Лихо сам не знал, зачем он это сделал. Ведь он пожимал руку мертвецу. Какой в этом смысл? «Ничего, у нас дело несрочное. Можно и с вами обсудить», хмыкнул Лихо, разглядывая бойца-археолога. Гришко махнул рукой в сторону одной из исп, приглашая следовать за ним и повернулся к Лиху спиной. Остальные юсовские продолжали держаться на стороже и не спешили показывать гостям спины. Автомат сам прыгнул в руки лихо, и он хладнокровно резанул очередью в спину Гришко. Тот запнулся и упал на колени, потом лицом в снег, раскинув руки, как снежный ангел. Вокруг тела Алексея стала расплываться кровь. Приезжие атаковали юсовских. Бугай сбежал по лестнице на стену, в то время как Кастет его прикрывал. Они занялись зачисткой крепостной стены. Убив Гришко, лихо переключился на остальных бойцов, которые успели огрызнуться из всех автоматов. Но их ответы хоть и унесли жизни нескольких бойцов из бригады адвоката, но выглядели жалким блеянием по сравнению с уверенным боем часовщиков. Защитники поселка полегли на площади перед воротами. Со стены упали двое юсовских, расстрелянных в упор. Весь бой занял всего несколько минут. Лихо опустил ствол автомата к земле и обернулся к адвокату. «Чего стоим? Проверить каждый дом, зачистить деревню, баб и детей в машины и поаккуратнее с товаром», — приказал Делюкин. С каким бы удовольствием Лихо сейчас бы расстрелял этого мерзавца из автомата. И ведь место удачное, никто ничего не скажет. Все потери можно списать на Юсовских. Если все правильно обставить, то комар носу не поточит. Медведь медом не обожрется. Только вот такие дела надо заранее с бойцами обговаривать. Они могут сейчас растеряться. И даже если он расправится с Делюкиным, то ушами прохлопают. А люди адвоката их в миг завалят. Чего тля застыл? По домам, в обход. Ваш левый край, наш правый. Принято. Кивнул Лиха, хотя в груди у него все клокотало. «Ишь ты, тварь!» Раскомандовался. Лиха махнул рукой Бугаю, призывая следовать за собой. Вместе с ним пошли Кастет, Рыжий, Филимон и Латыш. Лиха еще посожалел, что они Шевердинского предателя оставили без присмотра. Но, как оказалось, у этого труса даже не хватало ума сбежать. Он так и остался дожидаться своей судьбы в машине. Действовать приходилось аккуратно, стрельба возле ворот предупредила Юсовских о налете, а в деревне еще осталось прилично бойцов, чтобы встретить часовщиков во всеоружии. И это не считая баб и стариков, хотя от них серьезного сопротивления ожидать не предстояло. Бабе ведь даже если ствол в руки дай, то она все тучи в небе перестреляет, а в человека не попадет. Неприятности не заставили себя долго ждать. Первые два дома оказались пустыми, а вот в третьем часовщиков встретили плотным огнем. Ротозей Филимон, который только и гораз был спиртное глушить, да рассказывать, насколько он крутой выживальщик, получил полный комплект свинца в грудь. Хорошо, что он был в бронике. Большая часть пуль застряла в нем. Правда, ребра здорово намяла. Филимон скатился с крыльца избы и застыл в снегу. Судя по кровавой кляксе около его головы, не все пули задержал броник. Лихо не стал отвлекаться на павшего бойца. У них и без него проблем был полный огород. Он взмахнул рукой, и его люди рассыпались по огороду, прячась кто где. Рыжий укрылся за дровяником, Бугай засел за сортиром. Хорошо, что сейчас не знойное лето, а то бы задохнулся, бедолага. Костец залег в снегу между корявыми яблонями. Латыш же вжался в стену избы под окнами, откуда велась стрельба. С одной стороны, у него самая удачная позиция. Осталось только устранить противника. С другой стороны, вариантов действий, чтобы не словить пулю, жалкие крохи. Вот парень и выживал как мог. Если бы у него была граната, то был бы другой разговор. Закинул в окно и дышишь через раз. Лихо укрылся за сарайкой с каким-то сельскохозяйственным хламом, и аккуратно выглянул. Стрелок засел на первом этаже, работал из приоткрытого окна аккуратно над головой латыша. Если стрелок один, то задача простая — подавить точку огнем, пока двое бойцов прорываются к дверям. Затем зачистить помещение. Но если у стрелка имеется еще пара стволов и есть кому из них стрелять, то у Лиха могут быть проблемы. Из избы огрызнулись автоматной очередью. Лихо тут же ударил по окнам. Кастет поддержал его из сугроба, а затем присоединился и бугай. В снегу зашевелился Филимон. Он медленно пополз в сторону сарайки, оставляя за собой длинный кровавый след. Оставалось надеяться, что у латыша хватит соображалки добраться до крыльца и пойти на штурм. Но латыш, похоже, не раскусил их план. Он пытался отползти за угол в противоположную сторону, от крыльца. И тогда лихо помчался к дому сам. Короткая перебежка, и он уже на крыльце. Рванул дверь на себя, прыгнул в сени, там никого. Дверь в жилое помещение. Лихо на одном дыхании открыл дверь и влетел внутрь, считывая оперативную картинку. Времени на принятие решения считанные секунды. Тут любая ошибка может оказаться роковой. На вторжение тут же отреагировали. Нечеткая в сумраке тень дернулась к лиху, поворачивая ствол. Лихо опередил противника. Дал очередь от живота. Раздался крик. Что-то тяжелое рухнулось на пол. Через секунду лихо увидел второго человека, обернувшегося к нему от окна. «Ствол на пол! Руки вверх!» — рявкнул он. Секундное замешательство, и на пол полетел автомат, а затем от окна оторвалась тень, и превратилась в красивую черноволосую девушку с искривленным в гримасе злобы и отчаяния лицом. «На пол, мордой в пол!» — приказал он. И девушка послушалась. Лихо поднял автомат и закинул на плечо. Затем подошел к убитому. Присел на корточки над телом. Погибшей оказалась женщина. От досады лихо заскрипел зубами. «Надо же было так обгадиться!» Он-то думал, что они с мужиками тут воюют, а оказывается, с бабами силами мерились. И одну угробили. И если окажется, что это мертвая баба – женщина-археолога, то у них будут серьезные проблемы. Шаман за проваленное задание по головке гладить не будет. Он ее отпилит тупой ржавой пилой, при этом пиная по яйцам кирзовым сапогом. В дверях нарисовались бойцы. Рыжий. «Хватай бабу и к машине!» — приказал лихо. «А с этой что делать?» — спросил Костет, кивая на мертвое тело. «Оставь! Что с ней делать еще?» — раздосадованно произнес лиха «Ну что у него за невезуха в последнее время? Вот не прет карта, судьба злодейка отвернулась, а он никак не может переломить эту ситуацию и потому страдает. Может, и хорошо, что шаман пустит его в расход. На том и кончится его мучение». Лихо вышел на улицу. За ним показался рыжий, что тащил черноволосую бабу за собой. Она не сопротивлялась. «Как там Филимон?» — спросил лиха у бугая. «Да пуля брюшнину попортила. Скулит, сопли на кулак наматывает. Так и хочется ему морду расквасить». «Так ни в чем себе не отказывай. Нам только истериков не хватает», — буркнул лиха. «В деревне слышалась оружейная пальба». Похоже, адвокат со своими людьми нашел, с кем силами помериться. Лихо отправил своих людей дальше в обход по домам, а сам с рыжим и трофеем направился к машинам. Адвокат был уже на месте. Он курил какой-то вонючий самосад и прихлебывал из фляжки самогонку. «О, смотрю, у тебя улов есть! Поздравляю!» — сказал Делюкин. «Шмель, тащи языка, пусть опознает добычу!» Лихо замер с надеждой. После этого опознания придется вести Шевердинского в дом и показывать труп. Если этот труп бабы-археолога, ему кишки на станок намотают. Тут гадалки не ходи. Шмель выволок из машины Морошкина. Сеня выглядел жалко. «Кто это баба?» – спросил адвокат. Морошкин взглянул на трофей. Баба смерила его взглядом, полным презрения, только что в морду не плюнула. «Верка это! «Жена археолога», — опознал Морошкин. «Так у нас, оказывается, бинго и джекпот. Отличная работа», — обрадовался адвокат. Морошкина он не отпустил. В деревне еще с полчаса звучала стрельба. Часовщики зачищали территорию. Люди археолога не собирались сдаваться. Адвокат с трудом подавил их сопротивление, положив половину своего личного состава. Но Лиха был уверен, что не всех боевиков-археолога они убили. Остались выжившие. Кто в подвале надежно забаррикадировался или ушел в леса. Заниматься их отловом не оставалось ни времени, ни сил. Вскоре на площади перед распахнутыми воротами собралась небольшая кучка людей. Шесть женщин, два старика и небольшой выводок детишек, голов семь. Транспорта на всех явно не хватало. Да и смысла тащить всех не было. Главный приз был у них в руках. Адвокат заставил Морошкина опознать каждого Юсовского, после чего вместе с Лихом они отобрали трех баб и двух детей, мальчика и девочку. Остальных они признали лишними ртами, которых тащить с собой в Углич было нецелесообразным. — Что будем с ними делать? — спросил лихо Сердце у него замерло. Он боялся, что адвокат сейчас скажет «расстрелять», им придется опускаться до уровня зверей-мародеров первых лет после катастрофы, которые кровожадничали по Волжским берегам, пока совместными рейдами угличские их не истребили. «Я грех на душу брать не буду, пусть остаются жить. Нам они не нужны», — махнул рукой адвокат. «Остальных грузи, сенью этого в расход давай». «Тебе чего, тушенки жалко?» — удивился лихо. — Не люблю просто таких гнилых людишек. Друзей своих за тушенку продал. Кто он после этого? И ведь прав адвокат. Сегодня этот Сеня Морошкин заслужил вовсе не банки с тушенкой, а пулю в голову, чтобы не мучился и не попытался сыграть в игру под названием «Жизнь снова». Ведь если бы он отказался сотрудничать, то, быть может, много хороших людей сегодня осталось бы в живых, Морошкин, сбледнув с лица, рухнул на колени в снег. Так он и встретил свою смерть. Всего один щелчок, и пуля, войдя в затылок, вынесла мозги предателя на грязный снег. Через пять минут два лендровера, переполненных людьми, выехали из Юсова и взяли курс на Углич. Они оставили за собой разоренную деревню и зареванных женщин которые суетились над своими мертвецами.